11 Горькие ангелы наших сердец. Предел доброты. Из-за тебя. Грузовое судно Антей. Юпитерский залив. Обнаружен сигнал. Вычисляю расстояние. Гулкое бормотание техножрицы разнеслось по мостику. Задремавший вахтенный офицер резко выпрямился и заморгал. Век расположился в пустом кресле штурмана, пытаясь справиться с атаковавшими попеременно усталостью и нервозностью. «Что это?» – спросил Век. «Точно неизвестно», – ответила техножрица. Она покинула машинное отделение и подключилась к штурвалу и сенсорам после того, как они покинули орбиты Урана. Это немного успокоило Века. Техножрица, которую, как он думал, звали ЧИ-32-бета, была сухой и бесчувственной. Но, похоже, Анна не нуждалась во сне и не была настолько сильно подвержена панике, как вся остальная человеческая команда к мостику. «Это маленький космический корабль, быстрый и со слабой сигнатурой сигнала», — продолжила ЧИ-32-бета. «Рискну предположить, что он оборудован противоауспиковыми системами». «Он скрывается», — сказал Век. «Неточный вывод. Скорее не скрывается, а мы не способны увидеть его». «Военный». «Почти наверняка», — сказала техножрица. «Он заметил нас, он приближается?» — спросил Век. «Что касается первого вопроса, выскажу предположение, что если его священные машины могут затуманить проницательность нашего ауспика, то он точно благословлен способностью обнаружить нас заранее». Техножрица замолчала. Век видел, как шестеренки вращались за скульптурными губами ее маски из полированной стали. Относительно того, приближается он или нет, у меня нет данных. Век прикусил губу. Он собирался вызвать Кёльн, но испеченная капитан Антея отстранялась все дальше и дальше, с тех пор, как они бежали с Урана. Когда она говорила, часто казалось, что она не в курсе событий или не понимает, где находится. А когда сосредотачивалась, то кипела едва сдерживаемым гневом. Она все реже и реже появлялась на мостике, и Век был рад не знать, куда она уходила. Но он не был космическим офицером. «Идите и найдите младшую госпожу Кёльн!» Обратился он к одному из младших палубных офицеров, который выглядел слишком молодым для своего звания. «Немедленно приведите ее на мостик!» Офицер кивнул и ушел. Век закрыл глаза и потер их тыльными сторонами ладоней. Головная боль позади глаза росла уже несколько часов. Боль становилась острее по мере того, как отступал адреналин первых дней полета, и они приближались к Юпитеру и ядру системы за ним. И все же все они проходили через это. Он слышал, что шептали друг другу члены экипажа о своих снах после тех нескольких часов, что получалось на него выделить. Все трещало по швам. Не обходилось без срывов. Доводящие до крика споры между начальниками и подчиненными. Это был гражданский корабль, грузовое судно малой дальности. Экипаж не состоял из военных, и традиции власти и командования едва выживали в этой новой реальности. И беженцы в тюрьме. До сегодняшнего дня он ежедневно спускался проведать их. В последний раз, когда он зашел в трюм, они бросились не к нему а к двери, и в их глазах застыло отчаяние. Беженцы. Разве не все они теперь были ими? «Изменение интенсивности сигнала», произнесла ЧИ-32-бета. «Торичный сигнал возврата отсоединяется от первичного, вычисляя местоположение и вектор». «Что происходит?» спросил он. Второй сигнал возврата отделился от первого. Он меньше и не глушит сенсоры. Если сказать более удобных для анализа терминах, обнаруженный корабль выпустил шаттл или космическое судно размером с Лихтер. Наш Ауспик может видеть его. Я использую это для экстраполирования данных по первому сигналу возврата. Техножрица на секунду замолчала. Век слышал металлический шум из-за ее маски, который заставил его подумать о резком вздохе. Рекомендую объявить полную готовность и немедленную внутреннюю блокировку. Апатия офицеров мостика сменилась панической активностью. Замигали и запульсировали темно-красные лампы. Век направился к техножрице, но она уже отвечала. Они очень близко. Видимо догоняли нас несколько часов и выпущенный ими меньший корабль приближается прямо к нам и быстро. Что это? «Предположу, что разновидность штурмового судна». Техножрица повернула голову, чтобы ее лицо было полностью обращено к Веку. Ее глаза напоминали два круга зернистой матовой стали. «Они собираются взять нас на абордаж». «Сколько у нас времени?» Спросил Век, и словно в ответ из громкоговорителей мостика раздался машинный голос. «Приготовиться. 10 секунд до столкновения. Приготовиться». Век повернулся и посмотрел на иллюминатор как раз вовремя, чтобы увидеть, как гладкий силуэт падает на них подобно выпущенной из ночи огненной стреле. Все эти люди погибли. Просто погибли, а Век даже не остановился. Вытащил пистолет. Да, он вытащил пистолет. И какой у тебя тогда был выбор? Ты могла. Ты бросила капитана. Он убил ее. Какой у тебя был выбор? «Никакого. И все ради своих избалованных детей. Все ради спасения жизни двоих богатых избалованных детей. Сколько погибло? Он убил их. Да, век убил их. Не ты. Ты отдала приказ отстыковаться, но он застрелил бы тебя. У тебя не было выбора». Внизу, в тишине, Цадия Кёльн, некогда младшая госпожа, а теперь внеочередной капитан грузового системного судна Антей, слушала, как мысли перекатываются и шумят в ее голове. Коридор был темным, обеими руками она сжимала пистолет, он все еще дымился, затвор был открыт, обойма опустела. Она сидела на полу, вокруг нее валялись латунные гильзы с толстыми стенками, дальше. На половину укрытые тенями лежали тела, пять или возможно больше. Она не была уверена. На секунду она поймала их краем глаза. У нее не было выбора. Она шла по палубам. Они появились откуда ни возьмись, когда она закрывала переборку. Она потянулась за оружием и… Кёльн посмотрела на закрытую дверь в коридоре. Она опускалась по палубам, чтобы проверить, что все они закрыты. Нет. Это было ложью, она просто хотела убежать с пропахшего страхом мостика и века с его телохранительницей, которые наблюдали за всем, словно не доверяли ей. Мысль о них снова вызвала гнев, пронзивший ее, поглощавший ужас подобно топливу, как огненный шторм затягивает воздух. Она не просила их об этом. Как они смеют сомневаться в ней? Именно она должна отдавать приказы вести корабль сквозь космос. Она провела большую часть из своих четырех десятилетий на этом корабле или одном из однотипных с ним судов. Руда и боеприпасы назад и вперед через круги спутников Урана снова и снова предсказуемо и неизменно. Ничем не примечательная жизнь, заполненная скукой, но был храм и укромные собрания в тишине доков Миранды. Она была польщена, когда ей предложили присоединиться. Затем заинтригована. Дрожь тайны приправила мысль о том, что она впервые в жизни делала что-то запретное, что-то особенное, и все же через некоторое время это стало такой же рутиной. Все эти люди в рваных капюшонах и бессмысленные слова, произносимые ими, чтобы узнать друг друга. Символы и монеты, и встречи, которые были наполовину ритуалами, наполовину разговорами, которые можно было услышать в любой питейной дыре Дока. Ее взгляд остановился на одном из трупов, его ладонь была открыта. Чистые звезды, похоже он еще жив. Что они кричали перед тем, как она начала стрелять? «Еда, что-то про еду… Что же она наделала?» Нет, нет, нет, нет, нет, это не ее вина. О чем думал Век? Почти тысяча беженцев на корабле с провизией только для экипажа. Век должен был знать, у них ничего не было. Голод начал ощущаться спустя всего несколько дней. Скоро беженцы в трюмах пойдут дальше этого коридора. Они только выбежали из темноты и она… она… их не должно было быть здесь. Это не твоя вина. Голос заставил ее замереть. Взгляд остановился на мертвых беженцах. Она слышала, как бьется ее сердце. Затем она рассмеялась. Звук отразился эхом и затем сменился слезами. Это был ее голос. Слова из мысли превратились в звуки, вырвавшиеся из рта, а она просто не заметила. «Это не твоя вина, отца Диакельн!» Она услышала свой голос и почувствовала, как слова повисли в воздухе, холодном и сверкающем от мороза. «Это не твоя вина!» Затем она услышала шаги, медленные и неторопливые, приближавшиеся к ней по палубе. Она попыталась повернуть голову. Она не смогла, она не смогла пошевелиться. Сердце остановилось, ее морозное дыхание повезло в воздухе блестящей пылью напротив глаз. У тебя не было выбора тогда, нет его и теперь. На периферии зрения появилась фигура, силуэт, напоминавший тень чего-то, что передвигалось как человек. Она хотела закрыть глаза, хотела отвернуться. Глаза остались открытыми, когда фигура остановилась рядом с ней. «Но один выбор у тебя все же есть» — она почувствовала запах паленого мяса и еще чего-то, что напоминало ладан, горевший в храме на миранде. Храм. Храм, который был всего лишь комнатой с несколькими свечами, нацарапанными на полу символами и рядом чаш под потоком воды из сломанной трубы. У всех есть выбор, каких ангелов слушать. Мороз пополз по рукам, ногам и шее. Ты можешь слушать те голоса, которые, как ты знаешь, истинны, и которые будут охранять тебя, пусть это даже означает, что ты станешь просто маленьким пламенем, а не светом вечности. Кровь. Она почувствовала запах крови и... и воды. Или ты можешь слушать всю ненависть, гнев и обиду, которые несешь, как мать несет дитя. Тварь переместилась, и теперь Кельн увидела ее. И вы, люди, всегда делаете один и тот же выбор что-то острое коснулось снизу ее подбородка и потянуло вверх. Два желтых глаза уставились на нее. Вы всегда выбираете слушать горьких ангелов своих сердец. Она не могла вдохнуть воздух, чтобы закричать. И мы слушаем. Вы стары? Спросил мальчик. Да, ответила Мерсади. Я родилась там. Она положила стеклянную фишку в углубление на металлической доске для настольной игры. Мальчик нахмурился от ее хода. Его сестра сидела, свернувшись в кресле, смотрела себе под ноги и слушала. Она была старше мальчика минимум на 5 лет, возможно, немного больше. Ее звали Мори, а его – Нун. Они были детьми века. Они пробрались в каюту, где она спала два дня назад и, похоже, заинтересовались ею. Она стала для них отвлечением от ситуации, в которой они все оказались. Она рассказала им историю, и мальчик, по крайней мере, вернулся за новой. Век разрешил им, и телохранительница Аксинья пришла вместе с ними. Тень с холодными глазами в углу каюты. Мерсаде разговаривала и рассказывала истории, пока Антей мчался во тьме залива между Ураном и Юпитером. Похоже, газовые гиганты находились в той части орбитального цикла, которая выводила Юпитер на прямой курс между Ураном и внутренней системой. Больше не было никаких взрывов, спешки и неожиданных событий, просто медленно и натужно тянувшиеся минуты. Часы и дни, пока напряжение росло внутри мыслей всех, кто был на борту. — На что похож тронный мир, на что? — спросил Нун. Мерседи пожала плечами и улыбнулась. — Не знаю, на что он похож сейчас, я уже давно не была там, но хочешь знать правду? Она наклонилась над доской с цветными плитками и понизила голос до шепота. Всегда считала его уродливым, небо затянуто дымкой. Раньше там были моря, но уже никто не может вспомнить, когда именно. Теперь там только пыль и вонь. Слишком много высоких зданий. И люди. Много людей. Больше, чем ты можешь себе представить. Куда вы ушли? Спросила море через комнату. Мерседи оглянулась на девочку, которая едва пошевелилась, но внимательно смотрела на нее. Если вы долго находились вдали от Терры, куда вы ушли? Мерсаде выдержала взгляд девочки, обдумывая, как лучше ответить. «Я ушла смотреть, как создается Империум». «Что это значит?» спросила девочка. «Достаточно вопросов», произнесла из угла Аксинья. Мерсади посмотрела на телохранительницу, затем снова на цветные плитки на доске, потом на Нуна. «Похоже, ты можешь выиграть», сказала она ему. Повсюду вокруг них зазвучали сигналы тревоги. Штурмовая капсула врезалась в спину Антея. С боков капсулы выскользнули когти, пились в металл и потянули ее ближе к корпусу. Кольца зубастых дрелей начали вращаться. Мелтолучи ударили в упор. Поверхность корпуса пузырилась и сочилась оранжевым. Сработали кумулятивные заряды в основании капсулы. Взрыв пробил горячий металл и превратил его в струю раскаленной жидкости. Капсула покачнулась, но ее снабженные лезвиями опоры погрузились еще глубже, втягивая вращавшиеся зубья пасти в светящуюся рану. Сработал второй комплект зарядов и пробил последние дюймы корпуса корабля. По ближайшим к месту взрыва коридором прокатилась взрывная волна. Наполовину закрытые люки выбило. Одинокий матрос рядом с точкой удара отлетел в стену и превратился в сломанную куклу из измельченного мяса и разрушенных костей. Круглый раздвижной люк между зубами дрелями капсулы с лязгом открылся. Появились фигуры. Из-за темно-красной пустотной брони они казались угловатыми и громоздкими. К куполообразным шлемам от баллонов на спинах тянулись напорные шланги. В каютах на носу корабля Мерсади поднялась с пола и выпрямилась, пока корпус дрожал от прорывного взрыва. Аксинья уже двигалась, схватив обоих детей и размытым пятном метнувшись к двери. В одной руке она сжимала длинноствольный пистолет. «Аксинья!» – позвала Мерсади. Что-то было не так. Что-то расплывалось на границах сознания, на чем Мерсади не могла сосредоточиться. Кожу на шее и руках покалывало. Перед ее мысленным взором появилось изображение из сна. Волк, который улыбался острыми окровавленными зубами. «Не уходите, там что-то!» Телохранительница повернулась, открывая дверь. «Мне нужно попасть к господину Веку!» Дверь открылась, и она оглянулась на Мерсаде. Маска самоконтроля на секунду исчезла, сменившись нескрываемым презрением. «Это вы втянули нас во все это! Пусть они получат вас!» Она отвернулась. Глаза Нуна расширились, когда он оглянулся на Мерсаде, удерживаемый Аксиньей. «Нет!» – сказала Мерсаде. Она тряслась, дрожь била ее изнутри, словно ищущий выхода заряд. В разуме возникло изображение символов, которые она видела во сне Скииллер. Планеты и знаки, символы и значения. Они изменились и сместились, пылали жаром и источали дым. И со всей ясностью, как если бы это прокричали ей в ухо, она поняла, что это было предупреждением. «Есть что-то еще! Что-то еще приближается! Не уходите!» Аксинья выглядела так, словно и не собиралась останавливаться. И все же она помедлила. Вытащила компактный лазерный пистолет из-под одежды и бросила на пол перед Мерсадей. «Считайте это пределом моей доброты!» Затем она ушла, увлекая за собой детей в освещенным мигающими лампами коридор. Мерсади секунду смотрела на оружие, покачиваясь от нахлынувших на нее чувства опасности и угрозы. Потом прошептала ругательство, наклонилась, подобрала оружие и побежала за телохранительницей. Век уже бежал, когда штурмовая капсула подорвала второй заряд. Палуба задрожала. Крики заглушили сигналы тревоги. Некоторые из членов экипажа мостика потянулись за ручным оружием, которое они достали из оружейного шкафа Антея. У века был лазган. Руки возились с предохранителем, пока он направлялся к двери мостика. С него градом лился пот. Дыхание натужно вырывалось из легких. Его громоздкое тело дрожало под одеждой. Кажется, кто-то окликнул его, но он не услышал и не остановился. Он мог подумать только о детях. Дети находились в двух палубах отсюда, вблизи места прорыва. «Император защищает», — так сказала Садия, его жена, когда в первый раз привела его в храм Императора Спасителя. «Он всегда защищал и всегда будет защищать». Он спустился с первой рулевой платформы по спиральной лестнице. Он увидел охранника, но тот повернулся и убежал, когда Век закричал на него. «Но как это может быть правдой, когда миллиарды умирают?» – спросил он. «Как может идти война, если он защищает?» Жена пожала плечами. «Если бы не было тьмы и возможности потери, чего бы он стал защищать нас?» Палуба снова задрожало. Стены зазвенели, словно ударили в гонг. Он задыхался. Пот заливал глаза. Он защищает! Он защищает! Задыхался век и эхо звучало в его голове. Пожалуйста, пусть он защитит их. Он добрался до двери мостика. Позади него послышались крики. Машинное бормотание техножриц. Двери взорвались в брызгах осколков. Века отшвырнуло назад. Что-то ударило его в живот. Он закружился. Воздух выбило из легких, и он полетел, смутно осознавая, что продолжает сжимать лазган. Последовал новый удар, на этот раз по ребрам, когда он врезался в опору и сполз на пол. Вокруг него и над ним были фигуры. Фигуры в доспехах, вхлынувшие в пролом. Красная броня, куполообразные шлемы с черными прорезями для глаз, короткое и толстое оружие, шипевшее статикой. Вспыхнули лучи света. Век попытался встать, попытался двинуться вперед, попытался поднять оружие. «Ты должен больше доверять», — сказал Садия. Руки и ноги не двигались, он их просто не чувствовал. Вот в чем корень веры. Не просто в вере, но и в доверии. Фигуры в доспехах двигались дальше, стреляя на каждом шагу. Быстро, но уверенно. Веку показалось, что крики стихли, но мир стал мягким, расплывчатым и сочился красным на периферии зрения. Есть план, и он наблюдает за всеми нами. Чисто! Донесся искаженный механический голос откуда-то вне поля зрения. Тебе нужно только доверять. Век мысленно увидел лица Мори и Нуна, более четкие, чем двигавшиеся рядом красные тени. «Этот жив!» – раздался совсем рядом голос. Век неожиданно понял, как вокруг тихо. Лампы по-прежнему мигали, но не было никаких сигналов тревоги и криков. «Просто доверять?» – спросил он. «Не так уж и много». «Это все?» — ответила она. — Это все, любимый. «Император!» Сумел выдавить он, услышав булькающие звуки и скрежет в своих словах. Ствол оружия заслонил все остальное. Он смотрел на опаленную внутреннюю часть ствола. «Император!» «За...» заметила перестрелку за углом. Она остановилась у стены и низко пригнулась, крепко сжав оружие. Мимо проносились пули. дробинки выбивали искры из труб и решеток. Она тяжело дышала. Горький привкус заполнил рот и нос. Она оглянулась на путь, по которому пришла. Противовзрывные двери позади нее закрылись. Она сможет открыть их? А если сможет, то куда ей идти? И что с Нилом? Где сейчас навигатор? Она услышала детский крик и резко подняла голову. Еще один выстрел. Еще один крик. Мысль о том, чтобы вернуться назад, исчезла. Мерсади выглянула за угол. Следующая дверь располагалась всего в 20 шагах. Она представляла собой небольшой овальный люк. Двое детей укрылись позади предохранительной трубы на полпути между Мерсаде и дверью. Море крепче прижало брата, когда выстрел выбил искры у них над головой. Аксинья стояла около открытой двери с пистолетом в руках, стреляя через люк, пока другое оружие грохотало в ответ из темноты. Она отпрянула, когда новый шквал выстрелов разорвал коридор. Она заметила Мерсаде и той показалось, что губы телохранительницы сложились в ругательстве. Из-за открытого люка донесся более глухой грохот и болт-снаряд пронесся по коридору, взорвавшись на стене в противоположном углу. Мерсади увидела блеск красной броне в дульной вспышке прямо перед тем, как нырнула назад. По другую сторону люка от Аксиньи наступали какие-то фигуры. Телохранительница и дети попали в ловушку. Мерсади! крикнула Аксинья. «Я слышу вас!» Крикнула она в ответ. Еще один болт пронесся по коридору. Мерсади услышала стрекочущий грохот пистолетов Аксинии. «Ваш шаттл!» Крикнула телохранительница. «Он в двух палубах отсюда! Пароль для открытия наружных дверей! Джуно!» «Я поняла!» Крикнула ей Мерсади. Она действительно поняла. «Хватайте детей и бегите к шаттлу!» Мерсади кивнула. Все мысли о Ниле, великих предназначениях и конечных целях стали очень далекими. Высокий звон раздался в голове и ушах, руки и ноги внезапно задрожали. Аксинья еще долю секунды смотрела на нее. «Приготовьтесь!» – предупредила она. Мерсади снова кивнула, во рту и горле пересохла. «Пора!» – крикнула Аксинья и наполовину встала, стреляя из пистолетов через люк. Мерсади побежала. Она сделала два шага. В люке показался солдат в тяжелой красной броне. Мерсаде уже никогда не узнает, или это Аксинья не поняла, насколько близко они подошли, или они просто прорвались сквозь ее огонь, чтобы добраться до двери. Она нырнула к стене коридора, когда оружие в руках солдата в темно-красных доспехах выстрелило. наряд вырвал дыру в полу в том месте, где она стояла мгновение назад. Аксинья не остановилась. Ее первый выстрел поразил облаченного в темно-красные доспехи солдата в грудь. Второе попадание пришлось в то же самое место секунду спустя и пробило красную броню. Солдат отшатнулся. Ярко вспыхнула кровь. Аксиния дернулась в сторону, когда луч света пронзил дверной проем. Мерсадис слушала, как шипел воздух, пока пульсировал луч. Аксинья повернулась, низко вращаясь и используя инерцию своего уклонения, чтобы ударить пяткой в пах следующую шагнувшую в люк фигуру. Аксинья выпрямилась с клинком в руке. Солдат в темно-красной броне поднял руку, чтобы заблокировать выпад. Но острие клинка скользнуло под подбородок его шлема. Оксиния активировала силовое поле клинка, и череп солдата взорвался прямо внутри шлема. Труп начал падать. Аксиния отпустила кинжал, выдернула чеки у гранат, свисавших с патронтажа солдата и ударом ноги отшвырнула труп назад через люк, прежде чем он коснулся палубы. Она бросилась в сторону, одновременно подобрав нож. Лучи света метнулись к ней через две. Мерсаде встретила ее взгляд. На одежде Аксинии виднелись следы ожогов и темно-красное пятно расползалось по животу. Ярость пылала в ее глазах, когда она посмотрела на Мерсаде. «Отведите детей к шатлу! крикнула она. Оранжевая взрывная волна ударила в открытую дверь. На палубу посыпались куски горящей ткани и разбитой брони. Все заволокло дымом. Мерсаде завопило от боли, когда ударная волна докатилась до нее. Лучи осветили завесу дыма, пульсируя в разнобой с мигавшими красными аварийными люминами. Оья выстрелила... <кхм> выстрелила через люк. На секунду в красной вспышке света Мерсади увидела, как телохранительница поморщилась от боли. Идите! — прикнула Аксинья и снова выстрелила. Мерсади оттолкнулась от стены и побежала к детям, которые сжались за трубой. Но он плакал, по его щекам текли слезы. Мори смотрела на Мерсаде широкими глазами и тяжело дышала. Девочка что-то сказала, но в ушах Мерсаде звенело и в голове еще не прояснилось. Она почувствовала подступающую тошноту. «Идем со мной!» – сказала Мерсаде, добежав до моря. Девочка отшатнулась. «Мы должны идти, Мори!» Девочка помедлила. Затем кивнула и встала, протянув одну руку Мерсаде, а другой потянув за собой брата. Аксинья стреляла сквозь дверь, пока Мерсаде и дети бежали к повороту в коридор, по которому пришла Мерсаде. Они свернули за угол. Позади них воздух рассекали энергетические лучи. Мерсаде видела противовзрывную дверь в конце коридора. 30 шагов. 30 шагов и затем... Лампочки на замке далекой двери замигали зеленым цветом. Мерсади остановилась. Противовзрывная дверь начала открываться, исчезая в стенах коридора. Она услышала рычание от боли позади себя, где Аксинья сидела на корточках около другой двери коридора. Энергетические лучи врезались в стены. Мори продолжала бежать вперед. Теперь она тянула Мерсади за руку. Впереди, по другую сторону двери, виднелись фигуры в блестящей красной броне. Мерсади дернула море за руку, когда первый солдат в темно-красных доспехах и с поднятым оружием шагнул вперед. Море увидела его и широко открыла рот, собираясь закричать. Солдат выстрелил, когда Мерсади потащила детей на стенную опору. Крупнокалиберная пуля отрикошетила от стен и пола. Больше солдат хлынуло в проход с другого конца коридора. Из их единственного выхода. Мерсадия оглянулась назад, где Аксинья теперь сидела на полу около люка. Темные пятна расползались по телу телохранительницы и из ее правого бедра вырвала влажный кусок плоти. Она перезаряжала пистолет. Выражение ее лица было напряженным и жестким. Мерсаде почувствовала тяжесть пистолета в руке и сделала два выстрела. Из-за отдачи выстрелы ушли слишком высоко. Мир вокруг ревел от выстрелов, сужался и сжимался, словно тиски. Море дрожало, ее брат плакал. И она могла думать только о луне в воде, острых зубах и паре желтых глаз. Произнесенные шепотом во сне слова ворвались в ее мысли. «Мы придем за тобой. Мы знаем. Мы здесь из-за тебя». Паника пронзила ее и наполнила адреналином. «Она должна уйти». Она приподнялась. Море дернуло ее назад. «Что вы делаете?» – воскликнула девочка. Мерсади попыталась сбросить ее руку. «Она должна бежать». Инстинкт был таким чистым и животным, что опережал любые мысли. «Они попытаются остановить тебя», – произнесло лицо киллер во сне. «И старые друзья, и враги, они придут за тобой». Она снова попыталась подняться из-под прикрытия опорной колонны. Пара солдат в темно-красной броне была в четырех шагах от нее, держа оружие наготове и сжимая пальцы на спусковых крючках. Время превратилось в застывшее между вдохами мгновения. Мерсади видела все. Солдаты в доспехах наступали. Лучи и пули пронизывали мрак. Размытые очертания оксении пока она пыталась подняться и повернуться лицом к фигурам, проходившим через другой люк. И затем она увидела тень. Она стояла в открытых противовзрывных дверях, через которые только что вбежало второе отделение солдат. Она стояла спокойно, выпрямившись, словно стоп-кадр пикт в трансляции. Звон в голове нарастал, и все, о чем она могла думать, было послание, которое она несла в своей памяти из запах мокрого меха, крови и мороза. Солдаты продолжали наступать. Их пальцы нажимали на спусковые крючки, пока исчезавшие мгновения мигали в такт аварийным лампам. Красный, черный, красный, черный. Красный. Черный. Красный. Тень стояла позади их. Черный. И теперь тень была рядом с ними, и Мерсаде услышала, как мгновенно зазвучал в ее голове крик сирены. Красный. Брызнула кровь. Солдаты поворачивались, тень была среди них, перемещаясь рывками, как в неисправный пик трансляции. Черный. Ксения по-прежнему оставалась на полу у люка. Пистолет в ее руке двигался. Красный иний поднимался по стенам. Разлетались тела, сломанные и измельченные. Красный. Теперь тень остановилась. а мытая кровью, ее голова повернулась к Мерсаде. И она увидела лицо тень. Красные глаза на покрытом черным венами черепами младшей госпожи Кёльн. «Мы здесь из-за тебя!» Произнесла тварь и протянула пальцы, из которых в воздухе потянулись тени. И Мерсади могла думать только о сне, где она бежала по темному лесу. А позади нее все громче и громче звучал бой. «Мы здесь!» Лазерный разряд снес боковую часть черепа кельн, Окутанная тенью тела дернулась назад. Мерсади выстрелила еще раз. И еще! И еще шагая вперед, пока тварь шаталась от пронзавших ее лазерных лучей. Кельн упала, истекая кровью и дрожа всем телом. Мерсадис стояла над ней, все еще тяжело дыша и сжимая в руке пистолет. Индикатор заряда силовой ячейки оружия мигал красным светом. Единственным, что нарушало тишину, был звук, капающий с потолка крови. Варп Снег повалил с черных небес, когда старик начал подниматься на гору. Он кутался в обледеневшие меха и черные лохмотья. Ветер обрушился на него, и он пошатнулся, едва не упав. Его руки погрузились в снег. Холод. Обжигающий Холод вне огня и вне воды. Он задохнулся и на мгновение снег стал не снегом, а каждым мгновением когда-либо испытанной боли. Вопле матери около маленького свертка, последней мыслью человека, умирающего раньше времени, прикосновением ножа, холодный, острый, обжигающий. Он заставил себя выпрямиться. За спиной он услышал вой волков. Он остановился и обернулся. Цвет горящего факела в его руке слегка дрожал на ветру. Глаза заметили отблески костра, пока он смотрел на лес на склоне. Деревья росли вверх, голые ветви тянулись к ветру. В ответ на него смотрят глаза. Красные, зеленые и болезненно желтые. На расстоянии, все еще видимые над и за вершинами деревьев, он замечает огни, покинутые ради этого путешествия башни. Порывы ветра и волки следуют за ним и выпрыгивают из темноты и мороза. Он замахивает факелом. У волков широкие челюсти со сломанными клыками в гнилых деснах. Расплавленная медь капает с железных зубов. Синее пламя срывается с гладких черных когтей. Факел задевает первого волка. Вспышка молнии, расколотая ночь, горящий снег. Волки отступают, крики срывают с небес снежную вьюгу. Старик бежит по склону горы, ноги увязают в сугробах, руки цепляются за обледенелые камни. Вой снова становится громче в пещеру совсем близко, прямо там, между камнями. Еще один шаг, еще одно волевое усилие, и он доберется до убежища. К нему тянутся когти. Он чувствует их дыхание за спиной. Он поворачивается и высоко подбрасывает горящий факел. Зазубренный разряд молнии ловит его и бьет вниз. Белый свет прокатывается по склону горы. Тени волков исчезают, но приближается еще больше. Он прыгает к каменному входу в горе и... Тишина. Запах камня и земли. Неподвижность. Перед ним простирается пещера. В полу вырублены грубые ступени. Кристаллические пласты блестят на необработанных стенах. До ушей доносится звук, капающий на камень воды. Отблески огня просачиваются на ступеньки, пока он спускается. Внизу ждет квадратная дверь. Он останавливается на пороге, затем перешагивает через него. Пещера небольшая, но ее расширили сначала каменными топорами, а затем инструментами из бронзы и железа. Источником света служат горящие фитили в жаровнях с очищенным маслом. По сторонам от двери протянулись ряды каменных скамеек. Сиденья гладкие, отполированные временем и теми, кто приходил сюда. По полу, глыбе необработанного кристалла протянулись углубления. Ее украшают символы: наполовину человек, наполовину конь, капающая из кубка вода. Фигура с головой быка. Мужчина в черных лохмотьях и мехах остановился. Другой мужчина, закутанный в золотые одежды, сидел на одной из скамеек. В руке он держал посох, и венок из лавровых листьев и серебряных нитей покоился на его голове. Он выглядел молодым. Они долго смотрели друг на друга, затем старик в обледеневших мехах отряхнулся и снял плащ. Черная туника под ним была изодрана и покрыта потом. Мышцы на руках выглядели иссохшими веревками, плечи сгорбились от старости. Кожа на голове лишилась волос и покрылась печеночными пятнами. Золотые кольца мерцали на его пальцах. Голова барана, сияющее солнце, серый опал. «Привет, старый друг!» произнес молодой человек в золоте. Старик в черных лохмотьях кивнул и шагнул вперед. На мгновение он споткнулся. Глаза закрылись от боли. Камни пещеры заскрипели. Потоки пыли посыпались с потолка. Мужчина в золоте посмотрел вверх, а затем снова на человека в черном, когда тот сел на скамью напротив. «Вот» произнес молодой человек, протягивая деревянную миску. Хлеб, соль и мясо. Старик кивнул, взял миску и начал есть. Мужчина в золоте поднял свою миску и делал маленькие глотки, не отрывая взгляда от собеседника. «Мне жаль, что пришлось позвать вас сюда», сказал человек в золоте, когда в миске старика остались только крошки. «Но нам нужно поговорить!» Мужчина в черном вытер рот тыльной стороной ладони. Его глаза на обветренной коже лица оказались черными глубинами. «События все ускоряются и ускоряются!» Продолжил молодой человек. «До сих пор атака идет так, как мы и ожидали. Но есть что-то еще, что за пределами этого!» Мужчина в золоте начал раскладывать карты на скамье между мисками. Карты были старыми и изображения на них выцвели. Фигура в темном плаще и отвернувшимся лицом поднимались к высокой башне. Человек с головы волка и связкой мечей, спрятанных под плащом. Колесо звезд, вращавшиеся вокруг темнеющей луны. Карта за картой, с каждой новой, картина становилась яснее. Видите? «Сказал человек в золоте. Она меняется, но центр картины всегда здесь. Растущее волнение в варпе, как ноты поднимаются и гармонизируются. Или фигуры становятся на доску, или собираемое по частям оружие. Я не вижу, что это такое. Только его тень. Но оно там. За ночью и кровопролитием оно там». Мужчина в черном продолжал смотреть на карты. Есть и другие вещи, факторы, которые не вписываются в происходящее. Например, время атаки. Она началась в середине зимы, в нижней точке космического надира. И порядок. Положение планет сейчас особенное. Это редкое совпадение, которого не было с тех пор, скажем так, с прошлой тьмы. Мы всегда предполагали, что выбор времени атаки определяется поспешностью. «Но что, если за этим стоит что-то еще? Что, если что-то...» «Да», — сказал человек в черном. Он встал. На секунду отблеск масляного пламени отбросил на стену его тень, и на мгновение это была не тень старика, а фигура на троне. Ее руки сжимают подлокотники. Голова держится прямо. «Оно там, под поверхностью, за краем ночи». Я чувствую, как оно растет. Что это? Спросил молодой человек. Что они делают? Мужчина в черном на секунду замер. Его взгляд стал отстраненным. Ему пришлось дорого заплатить, чтобы отправить часть себя сюда, на эту встречу разумов, в одном из последних оставшихся убежищ. Вдалеке и всего лишь на расстоянии мысли находилась всесокрушающая тьма. Сдерживаемая секунда за секундой приливная волна, остановленная на краю берега одной только силой воли. «Я не вижу», – произнес император. Меха сместились на его старческой фигуре. «Ни внутри, ни за краем ночи. Настоящая тьма, а будущее – горизонт. Есть только борьба. Малькадор, юный и облаченный в золото, еще мгновение молчал, а затем кивнул. Его лицо стало маской, не способной скрыть беспокойство. Другие знают, наконец, сказал Малкодор. Хан, ангел, командующий, особенно Рогал. Действия врага не складываются в единую картину и они видят, что в их понимании есть пробел. Тень. «Именно для этого они там и находятся», — сказал император, забирая меха, на которых едва оттаяли лед и мороз. «Быть зубом и когтем, сражаться и не уступить. Остальное на твое усмотрение. Оградить их так, чтобы они были такими, какими должны быть». Император повернулся к двери. «Мы еще можем победить». Спросил Малкадор. Это не тот вопрос, который ты на самом деле хочешь задать. Сказал император, поворачивая голову, но все еще глядя на него. Малкадор грустно улыбнулся и согласно кивнул. Прощай. Произнес император, закутываясь в меховой палащ и шагая к маленькой двери, что вела в ночь и зиму. Малкадор остался на месте и смотрел на черное пространство за грубой каменной аркой. На мгновение, которое на самом деле длилось не больше мысли, он снова посмотрел на комбинацию карт, лежавших рядом с ним на каменной скамье. А затем он наклонился и взял изображение высокой башни, разрушавшейся под ударом молнии. «Мы можем это пережить. Можем что-нибудь». Спросил он и закрыл глаза. Идея и изображение пещеры исчезли из бытия и сменились воющими порывами ветра.